Ролт дал золотой билет или Чарли и шоколадная фабрика. Вступление. Ребята, чего там долго думать? Немедленно покупайте эту книгу или берите её в библиотеке и читайте. Только не читайте на уроке, потому что учительница отберёт книгу и будет читать сама. Если у неё, конечно, не возьмёт эту книгу директор написала ту книгу английский писатель Ролд Дал. Это, наверное, самый весёлый английский писатель за последние 70 лет. И его невероятно любят английские, американские и всякие другие дети, потому что его книги давно гуляют по всему миру. А к нам пригуляла только первая его книга. Не все герои этой книги вам понравятся. Боюсь, на страницах собраны далеко не ангелы. Но главный герой, Чарли это наш человек. Он абсолютно бедный и ужасно честный. Что касается шоколада, то его на страницах этой книги столько, и описан он так вкусно, что во время чтения вы будете себя чувствовать людьми, живот которых набит целой коробкой шоколадных конфет. Итак, Открывайте обложку этой коробки, ой, то есть книги, и смело читайте её. Если вам попадутся незнакомые названия конфет и сладостей, обращайтесь к родителям и к бабушкам. Они их помнят и вам объяснят. Ваш Эдуард Успенский. Роальд Дал, Чарли и шоколадная фабрика посвящается всем детям. Глава 1.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 И как бы усердно ни бедный мистер Бакет не работал, как бы быстро он ни завинчивал крышки, ему никогда не удавалось заработать достаточно, чтобы купить хотя бы половину того, в чём нуждалась его большая семья. Денег не хватало даже на еду. Всё, что они могли себе позволить это хлеб и маргарин на завтрак, варёную картошку на обед и капустную похлёбку на ужин.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 Он осторожно укладывал своё сокровище в маленькую деревянную коробочку, которая считалась его личной собственностью, и лелеял её, будто она была сделана из чистого золота. Первые несколько дней Чарли только смотрел на своё сокровище, не позволяя себе даже прикоснуться к нему. Наконец, когда дольше терпеть уже не было сил, он осторожно надрывал бумажную обёртку с одного уголка отламывал малюсенький кусочек, клал его в рот и ждал, пока валшебная сладость не растечётся по языку. На следующий день он отламывал ещё один крошечный кусочек, и так день за днём растягивал удовольствие от шоколадки более чем на месяц. Но мы ещё не поведали тебе,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 поднимал нос как можно выше, стараясь досота насладиться волшебным шоколадным ароматом. Ох, как он любил этот запах. Как он мечтал хоть когда-нибудь попасть внутрь фабрики и увидеть всё своими собственными глазами. Глава вторая. Фабрика Вилли Вонки. Вечером после ужина Чарли обычно шёл в комнату стариков послушать их истории